к огромному изумлению вениамина за завтраком команда вела себя абсолютно нормально зевала лениво перебрасывалась дружескими шуточками непринужденно развалившись на стульях что не мешало ей за единственным исключением с аппетитом поглощать кашу с исключительно провокационными сосисками печален был только михалыч измазанный машинным маслом больше обычного но вроде не жаловавшийся на судьбу гормональное напряжение Исчезла, как страшный сон. «Чего это вы такие помятые?» – поинтересовался Станислав. «Сам он тоже спал плохо. Наверное, космические бури, навивающие такие шаловливые сны, что капитан проснулся весь мокрый и смущенный, но с более-менее прояснившейся головой. Опять допоздна в игрушки играли?» «Ага», – самодовольно подтвердил Тед, не уточняя, в какие именно. Полина только блаженно улыбнулась. Техника определенно делала человеческую жизнь легче и приятнее. «Дэн, а ты почему ничего не ешь? Вон твоя любимая сгущенка стоит!» – заботливо подвинул банку капитан. «Уже не лезет!» – искренне ответил киборг. Как относиться к событиям минувшей ночи, он пока не определился, но программу от Иран 69 решил пока не стирать. «Кажется, обошлось!» Украдкой перекрестился Вениамин и дал себе зарок при первой же возможности купить целую коробку S-блокатора. Пусть лучше испортится за ненадобностью. И на всякий случай набор физиотерапевтических препаратов из секс-шопа.